Глава 28 Наше покаяние в Рамадан Одной из причин того, что месяц поста был назван Рамадан, раскаленный, палящий является то, что в этот месяц сжигаются грехи. Слово Рамадан отглагольное существительное от глагола рамада быть раскаленным, палящим. Аль-Куртуби да помилует его Аллах, сказал утверждают, что Рамадан назван так потому, что он сжигает грехи посредством благих дел. Аль-Куртуби. Эта особенность присуща месяца поста изначально. Ведь даже если человек просто постится этот месяц с верой и надеждой на награду Аллаха, этот пост сжигает его грехи. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, ему простятся его прошлые грехи а совершение ночных молитв в рамадан с верой и надеждой на награду аллаха сжигает еще больше грехов пророк до да благословитого аллаха приветствует сказал кто простаивал рамадан в молитве с верой и надеждой на награду аллаха ему простятся его прошлые грехи а дожигает эти грехи простаивание в молитве ночи предопределения пророк да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Кто простаивает ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду Аллаха, ему прощаются его прошлые грехи». Следует заметить, что пост, ночная молитва и выстаивание ночи предопределения приводят к прощению всех грехов, кроме тяжких. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Пять обязательных молитв от одной до другой». Пятничная молитва от одной до другой и Рамадан от одного до другого приносят с собой прощение грехов, совершенных в промежутках между ними, кроме великих из их числа. Муслим. Однако не только пост и ночная молитва в Рамадан сжигают грехи. У верующего есть возможность сжечь все свои грехи, и малые, и большие, совершенные давно и недавно если только он искренне раскается в каждом из них, соблюдая необходимые условия принимаемого покаяния. И это будет исполнением веления Аллаха. О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне. Сура 66, аят 8. Для этого верующий должен прекратить совершать грехи в настоящем, искренне раскаяться в содеянном ранее и решительно намериться не возвращаться к ним впредь. Кроме того, он должен загладить нанесенные обиды и возместить причиненный ущерб. Аль-Хуртуби сказал, комментируя этот аят, «Говорят, что искреннее покаяние – Это покаяние, после которого человек уже не возвращается к этим грехам, подобно тому, как надоенное молоко никогда уже не возвращается в вымя. Катада сказал «Искреннее, чистосердечное». Аль-Хасан сказал «Искреннее покаяние – это когда человек начинает ненавидеть грех, который раньше любил, и просит у Аллаха прощения, как только вспомнит о нем». А Саид Ибн Джубейр сказал Это принимаемое покаяние. А покаяние принимается только при соблюдении трех условий. Боязнь того, что покаяние не будет принято, надежда на то, что оно все-таки будет принято и постоянство в покорности Всевышнему. Аль-Куртуби. Искреннее покаяние сохраняют, повторяя просьбу о прощении. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, часто просил у Аллаха прощения. Он говорил, «Клянусь Аллахом, я прошу у Аллаха прощения и приношу Ему свое покаяние более 70 раз в день». Аль-Бухари. Если человек просит прощения, его благие дела не окажутся тщетными и очистятся от недостатков. Потому этим завершаются все благие дела. Просьбой о прощении завершается молитва, хадж, ночное бдение, а также собрание. Если в собрании люди были заняты поминанием Аллаха, то испрашивание прощения становится завершением к нему. Если же в собрании имело место пустословие, то испрашивание прощения в конце его становится искуплением его. Пост в Рамадан также должен завершаться просьбой о прощении. Умар ибн Абдул азиз написал послание, отправленное потом в разные города. В нем он велел людям завершать Рамадан испрашиванием прощения и раздачей милостыни. Ведь поистине, садакат Аль-Фитр очищает постящегося от греха пустословия и всего непристойного, совершенного им во время поста. А испрашивание прощения сглаживает недостатки, внесенные в пост человека пустословием и непристойностью. Вазаив Рамадан. Мы уже упоминали о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел Аише, да будет доволен ею Аллах, просить у Аллаха прощения в ночь предопределения. А это и есть испрашивание прощения. В начале месяца, дорогой брат постящийся, искренне предайтесь Аллаху. А в остальное время приносите Аллаху искреннее покаяние, чтобы оно стерло все ваши грехи и не оставило и следа от вашего ослушания его». «И если какую-то часть месяца вы все же упустили, то сделайте все для того, чтобы не упустить оставшуюся часть, и пусть никто не отвлекает вас от него». Ибн Раджабда, помилует его Аллах, сказал, упрекая тех, кто уже упустил часть благословенного месяца и близок к тому, чтобы упустить и оставшуюся его часть. «Рамадан еще не закончился, еще есть время» и поклоняющиеся имеют возможность насладиться оставшейся его частью. И если бы Коран был не спослан горе, ты увидел бы, как она содрогается от страха перед Всевышним. И вместе с тем не найти ни сердца боящегося, ни глаза плачущего, ни поста, соблюдаемого должным образом и приносящего пользу, ни должным образом совершаемой ночной молитвы, от которой можно было бы ожидать заступничества». «Сердца лишены богобоязненности. Они похожи на безжизненные руины. На них нагромождены грехи так, что они не видят и не слышат. Сколько читается нам Коран, а сердца наши словно камни или еще черствее. К нам приходит Рамадан за Рамаданом, а мы продолжаем пребывать в состоянии несчастных грешников». Куда нам до людей, которые, услышав глашатая Аллаха, тут же ответили на его призыв, а когда им прочитали его аяты, сердца их наполнились благоговейным страхом, и они предались ему. Вазаиф Рамадан Давайте же завершать наш Рамадан искренним покаянием, которое сопровождалось бы намерением не возвращаться к ослушанию Аллаха после Рамадана. Яхья ибн Муас, да помилует его Аллах, сказал, не являлся знающим тот, чьей заветной мечтой не является прощение от Аллаха, и тот, кто просит у Всевышнего прощения, тогда как сердце его прочно связано со слушанием Аллаха, и он решительно намерен вернуться к этим грехам после Рамадана. Пост его не примется от него, и врата принятия будут закрыты перед носом Его. Вазаиф Рамадан. Кааб сказал, «Кто постился в Рамадан, намереваясь, когда он закончится, ослушиваться своего Господа, его пост не будет принят. А кто постился, намереваясь после окончания Рамадана не ослушиваться Аллаха, тот войдет в рай без расчета и спроса». Вазаиф Рамадан. «Рамадан приносит с собой ключи прощения, и кто возьмет их у него, тот войдет к прощающему Господу. А кто отвернется от них, тот окажется обделенным и ущемившим право собственной души, ведь он лишает ее божественного прощения, которое она может получить в месяц прощения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Да будет унижен тот, кто застал Рамадан, но ему не простились его грехи». Ахмад. Эта мольба пророка да благословитого Аллаха приветствует, направленно против тех, кто упускает все возможности добиться прощения грехов, которые предоставляются им в Рамадан. Аллах даровал им возможность встретить Рамадан, так как же они проводят весь этот месяц, ни разу не покаявшись. Шайтаны в этот месяц скованы, огонь страстей потушен постом, прихоти усмирены, и теперь всем правит разум а для ослушника не остается оправдания. Да и какое может быть оправдание у раба Всевышнего, заставшего месяц, начало которого – милость, середина – прощение, а конец – освобождение от огня? Какое может быть оправдание у того, кто отказался быть покорным Аллаху в месяц покорности, и это при том, что поклонение, совершенное в одну из его ночей, равно поклонению, совершаемому тысячу месяцев? Какое может быть оправдание у того, кто ослушивается Аллаха в месяц, в который глашат и взывает «О, стремящийся к благу! Вперед! О, желающий зла! Остановись!» Это беспечность, окутывающая человека, тяжкое бремя грехов, давящее на него, и пресловутое откладывание на потом со всеми вытекающими из него последствиями, и далеко летящие мечты и надежды, приносящие столько вреда. «О Аллах!» Избавь же нас от всего этого. О Аллах, прими наше покаяние так, чтобы ты был доволен. Отдали нас от ослушания тебя и даруй нам искреннее покаяние, которое изменило бы наше положение в лучшую сторону и стало бы достойным завершением нашей жизни. Амин.